Глава 4 Саша резко развернулась, приготовившись закричать, но вместо этого громко выдохнула набранный воздух. На пороге стояла дама в цветастом сарафане неопределённого возраста, в лице которой она узнала соседку покойной тёти, Светлану Марковну. Даже фамилию вспомнила — Жучкина. «Немедленно покиньте помещение», — заявила дама, прижав к груди веер. «Или сейчас вызову дружинников. На счёт три. Три, два...» Начала обратный отчет. «Стойте, стойте, Светлана Марковна, это я». «Кто я?» Смотрелась в девушку сквозь узкие очки. «Племянница Людмилы Павловны». «Ох!» — округлила глаза. «Саша, ты ли это?» «Я». «Ну, ничего себе, какая большая стала!» «Так 25 недавно стукнула». «И что же ты сюда, ну совсем, да?» «Не знаю, но совсем ли, временно ли, но вот я здесь, и теперь даже не знаю, как все это привести в надлежащий вид», обвела взглядом жуткий беспорядок. «Да», — покачала головой, — «кого тут только не было. И алкашня местная собиралась, и наркоманы. Было дело, цыгане на дом заглядывались. Сколько уж погоняло их всех». «Что сказать, этот дом на фоне остальных выглядит прямо-таки ужасно». «Многое у нас здесь изменилось», — прошла внутрь. «Да что там, изменилось абсолютно все». «Ой, а давай ко мне, а? Кофейку выпьем с капелькой чего-нибудь бодрящего. Поговорим. Я столько всего расскажу. У нас ведь тут, как в сказке, всё». «Настолько хорошо?» — усмехнулась. «Да если бы. Живём, как в тридевятом царстве с царём Самодуром». «Спасибо, Светлана Марковна, за приглашение. Но я дико устала, всю ночь тряслась в электричке. Я лучше кое-какой порядок наведу и лягу спать, а потом обязательно загляну». «Ну, как хочешь». Кажется, слегка оскорбилась отказом. «Если что, я тут, за забором». И... собралась обратно. «С приездом, Сашенька. Правильно, что вернулась. Сколько лет с тяжестью на сердце я смотрела на дом Люды. Только ты, прежде чем ложиться спать, проверь матрас на наличие живности». И женщина ушла. А Саша не рискнула ложиться на матрас, вместо этого бросила сумку на стол, сама на него забралась и, прикрывшись джинсовой курткой, закрыла глаза, лишь бы не смотреть на беспорядок. Сон завладел сознанием за считанные секунды. Снился ей муж, как он гонится за ней топором, а следом бежит свекровь с ножом. Проснулась внезапно, когда топор таки угодил ей между лопаток. Сердце готово было выскочить. Спросонья Саша не сразу сообразила, где находится. Несчастный показалось, что она в какой-то пыточной, куда с минуты на минуту пожалует разъяренный супруг и доведет дело до конца. «Господи!» – подделась, почесала спину в том месте, куда топор угодил. «Приснится же такое!» За окном тем временем уже стемнело, отчего стало еще страшнее, ибо электричество в доме не имелось по причине неоплаты. Саша включила фонарик на телефоне, повела им по стенам. Как в какой-то игре ужастики, того и гляди, из мрака на нее бросится монстр. Когда-то здесь было лучше всего на свете. Проведенные каникулы у тети до сих пор вспоминаются с такой ностальгией, что плакать хочется. Но именно сейчас хочется другого. Сбежать отсюда как можно скорее». И Саша поспешила к соседке в надежде, что то не слишком обиделась и впустит ее хотя бы на одну ночь. К счастью, добрая женщина не отказала в ночлеге, и пока Саша готовилась к вечернему чаю, поскольку для кофе было уже поздновато, в доме олигарха Кольского все готовились к соревнованиям по мытью окон на скорость. И неважно, что уже темно, главное, хозяин пожелал развлечений. «Что-то со мной происходит странное». В то время как персонал конкурировал между собой, перескакивая со стремянки на стремянку, Назар закрылся у себя в кабинете и связался с личным психотерапевтом по интернету. «Что именно?» Тот уже собирался поужинать с семьей, как раздался звонок. Отказывать Кольскому в аудиенции не решился. Во-первых, это деньги. Во-вторых, элементарный страх разозлить человека, состояние которого исчисляется миллионами долларов. А когда у человека есть миллионы долларов и полностью отсутствует совесть, это становится большой проблемой для окружающих. Словно не хватает чего-то. Какая-то пустота в душе. Вот чего мне не хватает? Возможно, вам необходимо сменить обстановку. Какая еще, к черту, обстановка? Я что, зря столько сил и бабок валил в это село Кукуева? Здесь моя земля обетованная теперь, мой собственный рай, а я в нем и бог, и привратник. Кого хочу, пускаю, кого не хочу, не пускаю. Нет, нет, пустота из-за чего-то другого. Возможно, вас одолела скука? «Вот!» — подался ближе к экрану монитора. «Скука! В правильном направлении двигаешься, Валя. Давай, давай, развивай мысль. Я сегодня должен понять, чего мне не хватает». «Женщины?» — скривился. — Этого добра достаточно. — Так может, ваша душа просит одну единственную? — Моя душа просит умиротворения, Валентин. Желает наполниться космическим эфиром. А вот баб, если у меня кто и просит, то только не душа. Повторяю, это не та проблема. — В таком случае совершите что-нибудь необдуманное, — принюхался к Карамату, доносящемуся из кухни. Сегодня жена приготовила форель. И теперь эта славная рыба, отдавшая свою жизнь во благо его живота, остывает на блюде, тогда как ему приходится выслушивать бредни, обуревшего от вседозволенности богача, который таких форелик может жрать хоть сутками, а не два раза в месяц. «А мне нравится!» но ну что, я много чего уже сделал!» «Поверьте, немного. Главное, все должно быть спонтанно, без предварительного плана!» Заметив, как тот внимательно слушает, решил не упускать возможность. «Какой-то эмоциональный взрыв!» Когда завтра поедете на работу или отправитесь на прогулку, понаблюдайте за жизнью вокруг. И если ваш взгляд за что-то зацепится, знайте, вот оно, вот она, ваша феерия, ваш космический эфир. И дальше просто додумайте, чего бы вы хотели сделать. Меня, конечно, ни хрена не понял, но мысль о спонтанности мне импонирует. Ладно, завтра понаблюдаю за эфирами, если что, в то же время. И в ту же секунду завершил онлайн-конференцию. А Валентин с невероятным облегчением отправился ужинать. Он уже не знал, что и советовать этому человеку. Одно время Кольскому действительно требовалась помощь. Но потом... Потом он просто охренел, если не сказать хуже. Деньги портят людей, что есть, то есть. «Назар Андреевич!» Меж тем в кабинет Кольского пожаловал Федор. «Но...» — поднял на него тяжелый взгляд. «Горничные вымыли все окна, как вы и хотели. Кто победил?» «Команда в черных фартуках». Отлично. отпишем им пять бутылок вина из погреба. Но если завтра замечу хоть у одной признаки похмелья, уволю. Возможно, тогда лучше презентовать что-то другое. Можешь презентовать им себя, я не возражаю. И прошу тебя, скройся из глаз. Завтра у него как раз день общения с крестьянами. Пройдется по магазинам, посмотрит, чем муравейник живет. Вдруг и правда случится нечто спонтанное.